на весь ход событий, чтобы ответить тебе, мой дорогой отец, на твое бесконечно дорогое для меня письмо из Эмса, да будет мне позволено обозреть мои дела так, как я рассматриваю жизнь вообще, а именно как выражение духовного деяния, проявляющего себя всесторонне в науке, искусстве, частной жизни. Мое небо, мое искусство стали чем-то столь же далеким потусторонним, как и моя любовь. Все действительное расплылось, а все расплывающееся лишено каких-либо границ. Нападки на современность, неопределенные бесформенные чувства, отсутствие естественности, сплошное сочинительство из головы, полная противоположность между тем, что есть, и тем, что должно быть, риторические размышления вместо поэтических мыслей, но, может быть, также некоторая теплота чувства и жажда смелого полета — Вот чем отмечены все стихи в первых моих трех тетрадях, посланных Жени. Вся ширь стремления, не знающего никаких границ, прорывается здесь в разных формах, и стихи теряют необходимую сжатость и превращаются в нечто расплывчатое. Карл отрывается от письма, разбрасывая по столу цепляет надолго не просыхающие буквы янтарный песок из песочницы. Часы на кирке отбивает два часа по полуночи. А Карл только начал обход минувшего года, только прикоснулся к тому, что сам определяет ныне как прах времени и мыслей. И снова начинается беспощадная критика самого себя. Он пишет как мятежник, идущий приступом на тайну, обороняющуюся с помощью догм и схоластического знания. Карл обращается к отцу как к знатоку, и старается привлечь его на сторону принципов, которые отстаивает молодой Ганс против мертвой схемы Цавиньи. Он пишет о прочитанных книгах, о продуманных идеях, о Гегеле, о борьбе с ним и о своем поражении. Карл стал гегельянцем. Хлопает входная дверь в доме Генриха Маркса. Софи возвращается с почты. Сбросив отсыревшие под теплым осенним дождем пелерину и капор, она врывается в комнату, держа перед собой толстый конверт, долгожданный серый конверт с берлинским штемпелем, с адресом, выведенным знакомым мелким почерком. «Письмо от Карла, целый том!» Софи посылает сестренку на Римскую улицу за Женни. Жени приходит раньше, чем успели накрыть стол к ужину. Матовые щеки ее розовеют, склонившись над свечой, Начинает она чтение доверенного ей письма с приписки. «Он просит разрешения приехать в Трир», — шепчет она нерешительно. Но Генрих Маркс угрюм. «Вот», — говорит он в тревожном раздумье, — «вот письмо, отражающее все недостатки моего сына. Бессвязное, бурное творчество, бессмысленные перебегание от одной науки к другой». Бесконечные размышления при коптящей лампе, созидание и разрушение, растрата, дарования, бессонной ночи, родящие чудовищ. Он идет по стопам новых демонов. Он плутает, он отрывается от жизни, не заботится о будущем, о своей карьере. Приступ кашля мешает старику говорить. Жени подает ему чашку с водой. Я не могу больше состязаться с Карлом в искусстве абстрактных рассуждений. Он тут силен, как молодой бог. Но в науке простой жизни мальчик беспомощен, и его будущее, значит, и ваше, теперь не кажется мне безоблачным. Но жених больше не слушала жалоб старика. Жадно впитывала она в себя строку за строкой, страничку за страничкой письмо жениха. Это исповедь большого ума и большого человеческого сердца. «Я горжусь Карлом», — сказала она твердо. Карл приближался к Триру подавленный, печальный. Не с этим тягостным чувством предполагал он навестить город, оставленный более полутора лет тому назад. Город, где жили и ждали его жени и отец, два наиболее любимых им на земле существа. Такая тревога в каждой строке короткой записки матери. Маркс беспокоится о здоровье отца, который более двух месяцев не покидает постели. Какой-то неведомый недуг сводит его в могилу.